Глава 24 Пол платил таксисту. Несколько мгновений он высчитывал причитавшиеся чаевые. Они прошли на станцию. Пол купил утренние газеты. Как всегда, они приехали задолго до прихода поезда. Сели рядом на платформе. Пол читал газеты, Дора смотрела вдаль, за железную дорогу. Солнце озаряло желтовато-горчичное поле, а над низким горизонтом в зелёной кайме деревьев стояла дымка. Было снова солнечно, но прохладно. Пыльные миражи позднего лета уступали место золотым красотам осени, в которых больше резкости и мучительной эфемерности. Остаток предыдущего дня Дора провела в постели. Все были очень добры к ней, все, кроме пола, естественно. Но главной заботой была Кэтринна. Возвращенная в корт, она целый день оставалась в совершенном беспамятстве. Вызвали доктора. Прописав успокоительное, он покачал головой, упомянул о шизофрении и обмолвился про клинику в Лондоне. Поздно вечером после всяческих споров и колебаний были сделаны все приготовления для того, чтобы отправить Кэтрин как можно раньше. Пол, который и сам пребывал в состоянии недалеком от шизофренического, Разрывался между колоколом, изучая его, и женой, попрекай ее. По счастью, колокол отнял большую часть его времени. И рано поутру, после длительного телефонного разговора с кем-то из британского музея, он решил ехать в Лондон десятичасовым поездом. Из-за этой спешки времени на сборы не оставалось, и было решено, что Дора поедет на следующий день, прихватив багаж. Чемодан побольше, забитый блокнотами пола, отправлялся вместе с ним. Дора же должна была довольствоваться обёрточной бумагой и верёвкой, да взять такси от Падингтона, если понадобится. Сам колокол, старый колокол, тоже ехал в Лондон контейнером для обследования экспертами. Краешком глаза Дора увидела, что в газете есть что-то про Имбер. Видеть этого ей не хотелось. Она пристально смотрела вперёд на горчичное поле. Пол же читал с жадностью. Немного погодя, протянув ей газету, он сказал «Прочти это». Дора с минуту невидящим взглядом смотрела в нее, потом сказала «Да, вижу». «Нет, ты прочти как следует, каждое слово прочти». Пол продолжал держать перед ней газету. Дора начала читать. В статье, заглавленной «Вдали от шумной толпы», было написано следующее. «Немного найдется дней в истории каких-либо религиозных общин», которые были бы так богаты событиями, как последние сутки в Имберкорте, пристанище англиканской светской общины, запрятанной в дебрях Глостершира. Событием номер один стало обнаружение двумя гостями общины старинного резного колокола, который много веков пролежал на дне живописного озера окружающего дом. Колокол этот якобы собственность близлежащего имбирского монастыря, англиканско-бенедиктинской обители, которая по странному стечению обстоятельств должна была вот-вот установить современный колокол. По слухам, старинный колокол должен был чудом подменить современный на затейливой церемонии его крещения вне стен монастыря. Чуда, однако, не произошло, и вот вместо этого непосвященным в тайну поднесён был другой сюрприз. Событие номер два. Трезвон колокола в глубокой ночи – призывающий их на сборище в лесу, которое напоминало скорее «шабаш-ведьм», чем строгий обряд англиканской церкви. Сюрпризы поджидали и дальше. Следующий день пятницы начался торжественно, без всяких ведьм. Благословленный епископом в Новый Колокол медленно шествовал себе по живописной дамбе, которая пролегала через имбирское озеро к воротам женского монастыря. Событие номер три произошло с театральной внезапностью на полпути через дамбу. Колокол вдруг опрокинулся в озеро и бесследно исчез под водой. В ходе последующего расследования было сделано предположение, что беда случилась не из-за несчастного случая, а из-за диверсии, и подозрение пало на одного из братьев. Однако едва только заварилась кутерьма вокруг этой тайны, как последовало событие или катастрофа номер четыре. Один из братьев общины, на сей раз сестра, братство-то принимает оба пола, та, что вскоре и сама должна была податься через имберскую дамбу в монашество, повредилась умом и бросилась в озеро. К счастью, она осталась цела и невредима. Ее спасла мисс Дора Гринфилд, гостья общины, при помощи монашенки, любительницы водного спорта, которая, скинув себя рясу и нырнув в исподнем воду, дала возможность полюбоваться совершенно уникальным зрелищем. Неудачливые претендентки в самоубийцы оказывается медицинская помощь. Имберское братство, замыслившее предоставить мирянам благо религиозной жизни, оставаясь при этом в миру, существует менее года. Когда оно не занято религиозными обрядами, оно возделывает свой сад. С чего бы вдруг разыграться этой драме? Представитель, тесно связанный с общиной, Упоминал о расколе и личных неладах, но члены-братья отнюдь не горели желанием объясняться и заверяли нас, что жизнь в имбире обычно мирная. Братство – самоуправляемое общество, не подчиненное никаким определенным церковным властям. Обетов безбрачия и бедности они не дают. Кто же их поддерживает? Добровольные пожертвователи. Обращение за пожертвованиями вскоре должно распространяться, а за ним последует и приток братьев и сестер. Занимает община очаровательный дом 18 века в обширном парке. «Ну, все прочла?» «Да». «Радует тебя то, чего ты добилась?» «Не очень». «Не очень?» «Ты хочешь сказать, что тебя это все же сколько-то радует?» «Меня это вовсе не радует». «Надеюсь, ты хоть понимаешь, что причинила непоправимый вред этим прекрасным людям?» «Да». «Чья это была идея, Гэша или Спенса?» «Моя». И ты продолжаешь утверждать, будто не имеешь никакого отношения к тому, что случилось с новым колоколом? Никакого? Интересно, и что я задаю тебе вопросы? Ведь я все равно ни одному твоему слову не верю. Ох, Пол, ну прекрати же! Глаза у Доры наполнились невыплаканными слезами. Понять тебя не могу. Я уж начинаю сомневаться. А здоров ли ты психически? Может тебе показаться психиатру в Лондоне? Не буду я показываться психиатру. Будешь как миленькая, если я так решу». Отдалённый шум поезда прокатился по неподвижному воздуху. Они разом повернулись и посмотрели на путь. Показался поезд, он был ещё далеко. Пол встал, поднял чемодан и подошёл к краю платформы. На дворе станции началась суматоха. Дора обернулась и увидела только что подъехавший ландровер. Из него высыпали Марк Стрефорд, миссис Марк, сестра Урсула, Кэтрин и Тоби, по станции загромыхал поезд. Пол был занят тем, что выискивал в первом классе пустое купе поближе к выходу с угловым местечком по ходу движения. Миссис Марк поторапливала Кэтрин, выходя прямо на платформу, за ними следовала сестра Урсула. Марк с Тоби пошли в билетную кассу. Миссис Марк увидела Дору и направила Кэтрин в противоположную сторону. Марк пошел с женой, дал ей билеты. Появился Тоби, увидел Дору, отвел глаза, оглянулся и как-то нерешительно помахал ей рукой, затем сел один в ближайший вагон. Марк и миссис Марк потратили некоторое время на поиски подходящего вагона для Кэтрин. Нашли такой, миссис Марк втолкнула Кэтрин и взобралась сама. Они захлопнули дверь, сестра Урсула, стоя на платформе, с улыбкой разговаривала с ними через окошко. Марк вернулся поглядеть, где Тоби. Нашёл его, приоткрыл двери, стоя одной ногой на наружной площадке, разговаривал с ним. Пол убрал свои вещи, открыл окно и, высунувшись, неодобрительно глядел на Дору. «Завтра около трёх ты должна быть на Найтсбридже. Я буду ждать тебя дома». «Хорошо». «Ты поняла все мои указания относительно упаковки?» «Да». «Ладно, до свидания. Не буду разыгрывать фарс, целуя тебя». «Ох, Пол, не будь таким противным». Слезы потекли у Доры по щекам. «Ну скажи мне что-нибудь хорошее, пока не уехал». Пол смотрел на нее холодными глазами. «Да, теперь ты хочешь, чтобы я утешал тебя, когда тебе плохо. А тогда, в марте, когда я пришел домой и обнаружил, что ты от меня ушла, кто меня утешал, а? Вот и подумай об этом. И нечего меня лапать. Я в данный момент не испытываю к тебе сексуального влечения». Я уж сомневаюсь, появится ли оно теперь вообще. «Закройте все двери, пожалуйста!» — прокричал насильщик, как бы возникший из далекого мира Паддингтонского вокзала. Марк отступил назад, захлопнул дверь и стоял, громко смеясь тому, что только что сказал Тоби. Полну прости меня. Вот уж этого совсем недостаточно. Советую тебе хорошенько подумать, если ты, конечно, способна на это». Пол порылся в бумажнике. «Вот здесь кое-что над чем ты могла бы задуматься. Най верни мне это в Лондоне, я всегда ношу это при себе». Пол протянул ей конверт, дали свисток, поезд тронулся. Пол сразу поднял окно и скрылся. Дора стояла и смотрела на поезд. Увидела Тоби, он сидел зажавшись в угол, а лицо скривившееся, тревожное. Когда вагон проходил мимо, она ему помахала, но он притворился, будто не видит. Кэтрин и миссис Марк были в одном из последних вагонов, и поезд уже набрал скорость, когда они подъехали к Доре. Миссис Марк глядела на Кэтрин. Кэтрин глянула на Дору. Торопливый, всматривающийся, неулыбчивый взгляд почти смеженных глаз. Потом она исчезла. Дора повернула к выходу. Марк с сестрой Урсулой как раз подходили обратно к залу с кассой. Перед тем, как скрыться, они обернулись и уклончиво улыбнулись ей, явно не зная, звать её с собой или нет. Они вышли, и Дора услышала, как завёлся мотор лендровера. Он тихо урчал на холостом ходу. Они, вероятно, ждали, пока она выйдет. Дора снова села на скамью и бессмысленно уставилась на желтовато-горчичное поле, бледное жневьё и тёмные деревья вдали. Дымка уже редела. Мотор продолжал работать вхолостую. Затем тон стал выше, и Дора услышала, как скрипнули колёса лендровера по гравию. Это Марк Стрефорд резко вывернул машину. Она погромыхала вдаль, за ворота и вниз по дороге. Дора поднялась и пошла с перона. Станция была прямо за деревней, на стороне корта. По полю велась дорожка, обнесённая высокой, переросшей зелёной изгородью, и через четверть мили от неё отходила тропинка в корт. Дора подумала, не перебраться ли ей через полотно и не отправиться ли в деревню. Но смысла в этом не было. Кабачки-то пока закрыты. Она свернула в тёмный туннель дорожки. Шум поезда и машины замер вдали. Она шагала под тихое журчание, должно быть, открытого в канаве крохотного ручейка. Шла вперёд, сунув руки в карманы. Рука её наткнулась на конверт, который дал ей пол. Она опасливо вытащила его. наверняка что-нибудь неприятное она открыла его в конверте было два коротеньких письмеца оба писала она сама одно помеченное как она видела первыми днями их помолвки гласило. милый милый пол как чудесно было прошлой ночью и как невыносимо больно уходить от тебя я лежу не сплю и схожу по тебе с ума не могу дождаться вечера так что заброшу тебе это в библиотеку уходить от тебя мука Зато как чудесно думать, что скоро-скоро мы будем совсем вместе. Мечтающая всегда быть с тобой, милый мой Пол, вечно-вечно любящая тебя Дора». Дора внимательно прочла это послание, затем посмотрела на другое, которое гласило. «Пол, я больше не могу. Все было так ужасно в последнее время. И для тебя ужасно, я же знаю. Так что я ухожу, ухожу от тебя. Остаться не могу, и ты прекрасно знаешь, почему». «Знаю, я твари сама во всём виновата, но терпеть больше нет сил, и остаться не могу. Прости за бессвязную записку. Когда ты возьмёшь её в руки, меня уже не будет. Не пытайся меня вернуть и не беспокойся о вещах, которые я оставила. Всё необходимое я взяла. Дора. Поскриптум. Потом я ещё напишу, только сказать мне больше нечего». Это была записка, которую Дора оставила на Найтсбридже в тот день, когда уходила. Потрясённая, она перечитала оба письма, сложила и пошла дальше. Так Пол всегда носит их в своём бумажнике и хочет получить обратно, чтобы носить и дальше. Тем хуже для него. Дора разорвала письма на мелкие клочки и разбросала их по обочине живой изгороди.